Вследствие этого известия, передовой отряд под начальством генерала Гордона двинулся вперед и перед вечером занял выгодную позицию на холмах близ монастырской слободы Рогожи. От холмов впереди их лежало ровное луговое пространство, составлявшее левый берег реки Истры. Тем же вечером, после захождения солнца, показались от деревни Сычевки передовые толпы стрельцов. Они стали перебираться через реку вброд, занимать луг, находившийся внизу холмов, чем ясно и выказали намерение овладеть московской дорогой. Заметив это, Гордон поставил на дороге два полка, а другим двум полкам велел, обойдя Слободу, занять дефиле. Тотчас же по переправе через Истру, Начались переговоры, и стрельцы прислали воеводе изветное письмо, в котором они высказывали причины и цель похода. Из этого письма видно, что служба их действительно была нелегкая. В ответ на это известное письмо, воевода Шейн решил послать к стрельцам генерала Гордона объявить, что если они возвратятся к назначенным им расквартированиям, выдадут 145 человек-беглецов, бывших в Москве, а также зачинщиков и подстрекателей, то государь простит их и прикажет выдать им жалование и провиант. На другой день, утром 18 июня, с ответом воеводы, Гордон поехал к стрельцам. Его обступила беспорядочная толпа, но вместо хладнокровного обсуждения и переговоров стрельцы кричали одно «Умрем, а будем в Москве». «Подумайте», — говорил им Гордон, «переговорите в каждом полку отдельно». «Нечего нам говорить», — кричали они, «у всех у нас одна дума — быть в Москве». Видя бесполезность дальнейших убеждений, Гордон уехал, назначив им срок четверть часа, по истечении которого пощады не будет». Стрельцы стали приготовляться к битве. Священники по полкам служили молебны о победе. Все было нестройно, беспорядочно и шумно. Общий говор покрывал один крик «Постоим, братцы, что Бог не пошлет!». Некоторые пытались было прокрасться в полки Шейна для подговора, но попытки оказались неудачными. Между тем и в царском войске начались передвижения. Большой полк выстроился полукругом, в середине которого против стрельцов находились пехота и артиллерия. Конница заняла левый фланг до реки Истры. Сильный отряд занимал дефиле по дороге. Прошло более назначенных четверти часа. Воевода приказал начать пальбу для первого раза без прицела в неприятеля. Раздался залп из 25 орудий, но ядра пролетели над головами стрельцов. Эта безвредность еще более ободрила их, и они со своей стороны открыли пушечную из двух орудий и ружейную пальбу. В царском войске пало несколько человек. Тогда артиллерийский полковник Граге понизил орудие, навел их и дал второй залп. У стрельцов упало много убитыми и раненными. Они бросились к дефиле, но, встреченные там лефортовым полком, а во фланге бутырцами, бросились назад. Раздался третий залп. В отчаянии, с криком «Пойдем браться на пролом» стрельцы ринулись было на пехоту, но их встретил четвертый залп. Стрельцы смешались, одни кинулись бежать, другие стали просить пощады. Вся битва продолжалась не более часа. В войске Шейна опасно ранено было не более четырех человек, у стрельцов же убито пятнадцать и ранено тридцать семь. Войска заняли лагерь мятежников и принялись ловить разбежавшихся в паническом страхе стрельцов.